следующие дни гуляли доли. Жихарев попробовал выводить принца за бастионы, за стены крепости, а спустя некоторое время решился прокатиться с ним на лодке по реке. Когда катер, лавируя по озеру, приблизился к пристани, стало видно движение на улицах, и послышался говор народа, сновавшего у берега «Принц едва не выскочил за борт». Что? Какова я теперь персона? Принц Иван хоть и взят живой на небо, но во мне его особо. Везде нынче гулять могу. А Чурмантеев дурак. Боялся. Не хотел со мной даже говорить. Все, сударь, от начальства. Было строго... А ныне слабее. А где Чурмантеев? Уехал. И дети с ним? Все как есть. Значит, эта девушка уехала. В конце Фоминой недели в крепостной церкви по совету священника отслужили для узника особую, без сторонних свидетелей, обедню. Барон Унгерн, Прислал из Петербурга арестанту запас белья, провизии и даже лакомств. Причем спросил у Бередникова, скоро ли начнут постройку указанного государем дома. К постройке, наконец, приступили. В Николин день принц и его новый главный страж, гуляя по крепостной стене, засиделись наверху куртины, выходившей к городу. Иоанн Антонович к тому времени стал выправляться, посвежел и даже загорел. Вечерело. Жихарев задумался о покинутой в Петербурге семье. Арестант в подзорную трубу рассматривал базарную площадь, где лавочники с посадскими, обрадованные теплым майским вечером, играли в орлянку, в мяч и водили хоровод.